Глава 21. Утро разбудило ором петухов за окнами и лайм городских собак. Городской гвалт нехотя, пробуждаясь, набирал силу. Утренняя свежесть втиснулась в распахнутое окно, рассыпаясь мурашками по телу. Я выпрыгнул из теплой постели и отжался от холодного каменного пола. Сиреневое пышное облако недовольно застыло на небе, заглядывая в окно. Ночь уже херела, но все еще настырно цеплялась за макошки холмов. Солнце выскользнуло на небосклон и первыми лучами, словно пиками, в конец разогнало клочья тьмы. Я позвал прислугу. Мне принесли катку с водой и завтрак, дымящегося золотистой корочкой гуся, кувшин свежевыжатого сока из зеленых яблок и кукурузную лепешку. Молодая служанка неумело накрывала на стол, украдкой поглядывая на меня, пока я плескался в катке. Я выскользнул из воды, завернувшись в суконное полотенце. Девушка старательно пилила гуся широким ножом, затертой деревянной ручкой. Я подошел к столу, промахивая полотенцем непослушным жесткие волосы. Белокурые локоны незнакомки выбились от пастецового платка, сверкнув отражением рассветных лучиков. Белая, словно прозрачная, кожа на изящных пальцах никак не вязалась с образом прислуги. За воротом простенького льняного бесформенного платья блеснула желтая цепочка. Что-то здесь не то. И неумеха, ухоженные волосы и руки, на шее золото. Я схватил за плечо служанку, приставив к ее горлу кинжал. «Кто ты? Ты пришла отравить меня?» «Нет, что ты?» — воскликнула девушка, улыбнувшись мне до боли знакомой улыбкой. «Я Даяна, — Я Даяна. — Принцесса? Я рожал пальцы и спешно убрал клинок. Наконец я узнал дочь короля. Видел ее единственный раз на трибунах арены, будучи оборванцем-гладиатором во время поединка с великаном Гренделем. Что ты здесь делаешь? — поднял я брови. — Обещай не говорить отцу. Мраморное лицо Даяны подернулось пунцом. Он запер нас с матерью в центральной башне. Нет ничего ужаснее потерять свободу. Я часто убегаю оттуда, переодевшись служанкой, и помогаю на королевской кухне. Хоть какое-то развлечение. Поварихи тебя не узнают? Я попросил их молчать, и они не смогли мне отказать. Я поскреб затылок и задумчиво произнес. Я не скажу королю, если пообещаешь не покидать стены замка. Фимора всегда на шаг впереди. Я думаю, у нее есть шпиону и в Ты не должна поддаваться своим желаниям. На кону жизнь королевства. Обещаю. Даяна осветила меня улыбкой и выскользнула из комнаты вильнув упругой статью. Я вздохнул, глядя вслед принцессе. Теперь я с ней в заговоре против короля. Не подобает высокородной особи шлындать по замку в такое смутное время. Здесь, как и в моем мире, девушкам не хватает женственности, а женщинам — девственности». В один из дождливых хмурых дней пришли варги. Их были тысячи. Орда кутала степи, затмевая черню звериных шкур полевые цветы. Бой походных барабанов слился с грозовым гулом. Небо словно плакивало даромер слезами проливного дождя. Солнце спряталось за свинцом косматых туч, не смея показать вечерние лучи. В долину сырой дымкой спустился сумрак. Я объявил общую тревогу. Королевский регион после рекрутирования части беженцев насчитывал чуть больше двух тысяч воинов, большая часть из которых ни разу не участвовала в битвах. Ну что ж, доучиваться придется в реальном бою. Вместо двоек — смерть, а награда, сдавшим экзамен — жизнь. Первая битва проверит нашу силу, вторая проверит нашу слабость. Победит не сильнейший, а тот, кто останется в живых. Варги встали лагерем в полумиле от стендера мира. На таком расстоянии наши стрелы для них не угроза. Сотни шатров из овечьих шкур утыкали степь. Походные костры коптили небо черным смрадом. Я стоял на башне бастиона и пытался прикинуть примерную численность варваров. Получалось около пяти-шести тысяч. Но это не точно. Для более верного подсчета я отправил разведчиков, но они до сих пор не вернулись. От лагеря кочевников отделился всадник. Белое полотно, привязанное к копью, струилось по мокрому ветру. «Не стрелять в гонца!» — махнул я рукой стеновым стражником. «Открыть ворота!» Откидная воротина, недовольно скрипя, поползла вниз, перекрыв прилегающий ров. Всадник замедлился и нырнул в проем. Я приказал завязать ему глаза, чтобы лишить возможности осмотреть укрепление изнутри. Гонца привели в тронный зал, где солд уже собрал членов Королевского совета. Гонцом оказался не варк. Он снял шлем, и солд ахнул. Престарелый воин с высохшим лицом. Его внешность тоже показалась мне знакомой. «Клева — Клеван? сверкнул глазами король, еле сдерживаясь, чтобы не вскочить с трона. — Как? Ты стал предателем? Я вспомнил гонца. — Рабовладелец, купивший меня когда-то для гладиаторских боев. Тогда он показался мне правильным пацаном. — Люблю предателей, но ненавижу предателей. — Ваше Величество, — поклонился Калливан, — я представляю интересы королевы Ланны, дочери короля Эмбриона и полноправной наследницы Троны. — Живым тебе отсюда не выйти! — прошипел Солт. — Смею заметить, Ваше Величество, если гонец королевы не вернется через час, армия варгов немедленно атакует город. — Как смеешь ты диктовать условия королю? «Прошу прощения, Ваше Величество, я лишь посланник. Я передаю волю королевы. Королева Лана просит вас сдаться на ее милость, и тогда она гарантирует вам жизнь. Жизнь в рабском услужении ведьме? Кому нужна такая жизнь? Смею выразить свое мнение, что лучше плохо жить, чем хорошо умереть. Мне не предатель это самое последнее, к чему стоит прислушиваться. Ты бывалый воин, клеван. Ты служил еще моему отцу. Как низко ты пал!» — Я не изменил вашему отцу. Его убил молот. — Довольно, убирайся из моего замка. И передай Лане, что ее голова станет достойным украшением в моем охотничьем зале рядом с чучелами хищников. — Это не все, ваше величество. Если вы отказываетесь капитулировать, королева предлагает поединок кровавых клинков по древнему уложению. На миг Солд задумался. Он провел рукой по сидящему сам, сощурив глаза. — «Ожидая моего решения», — махнул король на дверь тронного зала. Галливан попятился и покинул зал. «Что за поединок?» — спросил я Солта. «Жестокие древние обычаи — разрешать некоторые воины поединкам сильнейших воинов. От двух противоборствующих армии отбиралось по лучшему бойцу. Бились один на один. Победитель получал кровавое право беспрепятственно убить сто любых воинов врага, за исключением верховного командования». После чего противостояние, как правило, заканчивалось. Потеря ста воинов для немногочисленных армий в прошлом была критичной, и проигравшая поединок сторона мне редко отступала. Какой смысл сейчас в этом поединке? Его исход ничего не поменяет. У нас две тысячи воинов, у Варгов более пяти. Не знаю. Солт потеребил парчевый воротник, расшитый самоцветами. Наверное, Фимора хочет использовать поединок как акт устрашения и подавления нашей воли. «Тогда нам надо принять вызов!» Мои кулаки жались. «На поединок пойду я!» «Фимор на это и рассчитывает!» Вмешался Уортон. «Возможно, таким способом она хочет от вас избавиться!» «Не думаю, что ее лучший воин способен одержать победу над Люпосом, Ответил я. «Ведьма может использовать магию и наделить своего воина особыми способностями!» Вздохнул Уортон. «Ни морали, ни убеждений, ни принципов! Вот секрет неуязвимости ее солдат!» Вот только моя темная сторона такая же. А магия Люпусу не повредит. — Твоя уверенность вселяет надежду, — сказал Солд, повернувшись ко мне. — Мы примем вызов и казним сто черных душ. Это будет хорошим началом нашей победы и пример доблести для королевского легиона. Трубили горны, били барабаны, возвещая начале поединка кровавых клинков на заре нового дня. Я... И сто воинов покидали Дарамир, вступив на бревна откидных ворот. Городской люд хвостом струился за нами, провожая на подвиг. Их губы шептали молитвы, а руки махали вслед. Я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Нет, не из толпы, а откуда-то сверху. Оглянувшись, я уловил в окне бастиона точеный силуэт с рассыпью белокорых волос. Яна помахала мне. Я поднял в ответ руку и улыбнулся. «Хороша девка, хоть и принцесс усмехнулся я про себя. Кровавое рассветное зарево разлилось по долине. Черные силуэты ворон кружили в хмурой синеве. Ветер стих, не смея коснуться ковыльных просторов. Птицы молкли, будто в ожидании чего-то страшного. Я махнул рукой, велев отряду остановиться в ста метрах от крепостной стены. На стене собрались тысячи зрителей. От палаточного лагеря навстречу нам двинулась черная свора на косматых лошадях. Сотня варгов встала перед нами в пятидесяти шагах. Смарат кожаных доспехов, затхлых шкур и немытых тел кольнуло обоняние. Варвары, вооруженные кривыми короткими саблями и круглыми деревянными щитами, устрашающе смотрели на нас. Их лица, измазанные красной глиной и белым пеплом, казались ликами демонов. Словно земля исторгла из преисподней бесов и теперь не могла принять их обратно, вынуждая адских существ нарушить равновесие мира живых. От кочевников отделилась фигура всадника. Его белая лошадь смотрелась чуждо на фоне бараных коней варгов. Это был Калеван. Он выехал в центр и, подняв руку, прокричал. — Мы собрались здесь, чтобы половина из нас умерла. Жить останется сильнейший, и отряд с которым он пришел. «Для свершится поединок кровавых мечей! Воины в центр!» Строй Варгов расступился, выпуская навстречу мне всадника, возвышавшегося над шеренгой на две головы. Грохот лад его черной брони, словно боевые барабаны, ударил по воцаревшей тишине. Длинный прямомеч и огромные рога черного шлема казались орудиями Люцифера. Лица не видно. Сквозь глухое забрало сверкали лишь желтые огоньки дьявольских глаз. Запах тлена, исходивший от рыцаря, коснулся моих ноздрей. Ко мне подбежал Уортон. — Командор! — его голос дрогнул. Впервые я видел его таким испуганным. — Это темный не некромант, забирающий души, вырезавший целые деревни. Двадцать лет его никто не видел. Думали, сгинул. — Но значит, сегодня сгинет точно. Я сжал рукоять молот. Будь осторожен, командор! Говорят, он бессмертный! Его питают загубленные души!» «Не переживай, друг мой! Чем больше рыцарь, тем громче падает!» Я неторопливо выехал навстречу некроманту. Конь-алькийца, под стать хозяину, размером крупнее быка, шагал, проваливаясь в мягкую почву. Шкура отливала угольным блеском, черный нашлемник почти полностью закрывал массивную морду с угольками красных глаз. Грудь и бока животного защищали черные щитки лад. Я не понял сразу, что не так с конем. Его бока не вздымались, он не дышал. Надмор. Запах тлена усилился. Нежесть, как и хозяин. Я похолодел, а лоб покрыл испарено. Гребаные личи! Обратившись впервоча, я ощутился каждым волоском своего тела и, подступивший страх, сразу улетучился. Мы остановились в десяти шагах друг от друга. Лучший способ расщупать противника — это вывести его из себя, дать эмоциям овладеть им. — У Фимора не осталось живых воинов? — крикнул я погромче. — Раз посылает мертвечину на бой. Несмелый смех прокатился по рядам легионеров. Черный рыцарь не шелохнулся, будто не понимал моего языка. — Как тебя хранить будем? — не унимался я. «С конем и в сапогах, или для них отдельный гроб сколотить?» Раскаты смеха осмелели, перекатываясь по строю солдат. Алькиц молчал. К нам приблизился Колеван. «Да свершится великий поединок!» — прокричал он и, махнув черным флагом, отпрянул прочь. В ту же секунду черный конь, вздобившись, ринулся на меня. Некромат мчался, занесенным мечом. «На коне воевать Люпусу несподручно. Выждав секунду, я спрыгнул с лошади». Бронированный Найтмар смел моего Воронова словно ураган, что из силы я ударил молотом по незащищенному крупу пронесшегося мимо Найтмара, ломая тазовые кости. Хруст и хриплое ржание были мне ответом. Найтмар покатился по земле, подминая рыцаря. Я бросился вслед и вторым ударом вмял шлем вместе с головой рыцаря. Тот, даже не успев встать, рухнул навзвенчиво, ранив меч. Я молотил по его голове, сбив врага и прогнув забрало. Черная кровь сочилась из-под пластин, но шлем совсем разбить не удалось. Сталь, словно заговоренная, держала мощнейшие удары. Но даже в броне после таких ударов никому не выжить. Вот и вся. Был некромант в доспехе, а стал отбивной в консерве. Я торжествующе поднял молот, ступив ногой на неподвижное тело. Рядом в вагоне трепыхался черный нейтмар. «По правилам поединка!» — крикнул я на языке Варгов, «Сложите мечи и подчинитесь воле победителя!» Варвары, переминаясь, зароптали. Злоба в злобовых глазах сменилось на ужас. Вдруг они оживились. Их взгляды устремились в сторону. Я оглянулся и увидел, что привлекло их внимание. Переломленный Нэтмор, пошатываясь, встал на ноги. Шаг другой и перешел на рысь, приближаясь ко мне». Вот уже в вголоп, словно и не был ранен, дьявол. Его кости срослись. Я еле успел отпрыгнуть в сторону, вернувшись от черного смерча. Кто-то схватил меня за лодыжку и повалил на землю. Черный рыцарь воскрес. Лежа на спине, я ударил его второй ногой и, высвободившись, вскочил на ноги. Гигант уже шел на меня. Живучая тварь. До головы его больше мне не добраться. Высоко, и силу удара будет не та. Лич махнул мечом, выкинув его вперед. Я ей успел отпрянуть. Удар с силой рассек воздух, провалившись в пустоту. Я ринулся вперед, но получил удар железной ногой в грудь и кубарем откатился назад. Громыхающие шаги уже нависли надо мной. Я выбросил над головой молот, отразив удар меча. Искры сыпанули по глазам. Перекатом я ушел в сторону и вскочил на ноги. Свист меча накрыл сразу, погнув доспехи и сломав плечо. Молот выпал из руки на землю. Я выдернул кинжал и, поднырнув под меч, воткнул клинок в щель меж грудных пластин. Товарь ударила свободной рукой на отмышь, отшвырнув меня на землю и пытаясь растоптать. Я вновь вскочил и отбежал в сторону. Плечо срасталось. Некромант вытащил кинжал из груди и отбросил в сторону. Он шагнул ко мне, вертя меч над головой. Плохо дело, без оружия. Я схватил горсть земли и швырнул в покорежное забрало. Лич даже не замедлился. Я крутился волчком вокруг черной горы, уворачиваясь от меча и пытаясь подобраться к молоту. Некромат не подпускал к оружию. Наконец мне удалось поднырнуть под меч и перекатом добраться до молота. Но схватить я его не успел. Черный Найтмар чуть не затоптал меня копытами, лязгнув вскользь палатом. И вновь я ризировался. Еще несколько неудачных попыток, и меня либо разрубят, либо растопчат. Я огляделся. Легионеры замерли в напряжении, их жизнь зависела сейчас от меня. Уклонившись от клинка, я прыгнул, повиснув на руке с мечом. Некроманты замахал ею, пытаясь меня стряхнуть. Я обвил ногами его корпус, клещом сковав движение. Второй рукой он сцепился в мое горло, пытаясь меня задушить. Кости мои трещали, но я продолжал висеть, словно бульдог. Он молотил меня руками, отбросив меч. Я дергался, выводя его из равновесия. Наконец он критично качнулся, и я подсек его ногу своей. Мы рухнули на землю и покатились. Я вцепился, в забрала когтями, выдавливая глаза. Он сломал мне обе руки и отшвырнул от себя. Я не смог встать. Одна нога тоже сломана. Чудовище, пошатываясь, поднялось. Один глаз его погас. Я полз в сторону. Скорее, скорее, срастаясь из косточки. Ну... Но обширные переломы не давали быстро восстановиться, сковывая ужасной болью. Гигант, подобрав свой меч, не спеша приблизился ко мне. Одной ногой он уступил мне на грудь, вминая сломанные ребра в легкие. Я захрипел кровавой пеной. Обеими руками некромант занес меч над головой, направив острие мне в сердце. Кровь залила мои глаза, а силы совсем не оставили. Вот и все.